Глава 67. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Добрый сосед, который очень о нас заботился. Барбара и Колин Ларсон. На полпути к машине Алекс оглянулся. Джой стояла возле мусорных контейнеров, забитых вещами ее покойного отца, и наблюдала за ним. Он помедлил. «Живее детектив». Похоже, долгий разговор на жаре отнял у нее все силы. «Я хочу закончить уборку, да и вам самому наверняка уже надоели наши беседы». «Надоели». Алекс вздохнул. «Я должен сделать кое-что еще. Не хочу, но должен». «О, Боже. Все-таки решили меня арестовать?» Он достал из машины конверт формата А4. Джой подняла брови. «Так вот, как происходят аресты в реальной жизни». «Ордер вручают в конверте?» Алекс едва заметно покачал головой. «Сейчас покажу», — сказал он, проклиная чёртова солнца, проклиная правду. «Дело в отпечатках пальцев. Я так и не уверился бы до конца, если бы много лет назад мы не сняли его отпечатки». При слове «отпечатки» Джоя нахмурилась. «А, вы обнаружили отпечатки отца на пузырьке с обезболивающими и решили согласиться, что он покончил с собой?» или нашли на пузырьке ещё и мои отпечатки и решили по-прежнему считать меня убийцей. Не окажись на пузырьке ваших отпечатков, это только усилило бы мои подозрения, если б их было куда усиливать. Однако я о другом, я о Марке. По-вашему, это Марк убил отца? Полный бред. Можете вы хоть раз выслушать? Говорю вам, я решил найти Марка. Шепард выставил перед собой конверт. Оливковая ветвь мира в некотором роде. Что? Меня посетила мысль ненадолго. О том, что он мог вернуться и убить вашего отца. Марк ведь имел не меньше причин, чем вы. Помните, после исчезновения Венди Боском мы приезжали к вам на ферму и снимали отпечатки у всех членов семьи? Конечно, помню. Когда Вики рассказала мне о вашем пропавшем брате, я решил поискать о нём сведения. Однако нигде в Австралии его не обнаружил, а в нашем распоряжении куда больше источников информации, чем телефонные справочники. Марк, конечно, мог уехать в другую страну, но записи о пересечении им границы тоже не было. Тогда я связался со своими новыми друзьями из дактилоскопического бюро, и они нашли совпадение. «Что? Вы надо мной издеваетесь, да? Это какая-то извращённая психологическая игра?» В резком голосе Джой звенело отчаяние. Алекс покачал головой. «Да чего же паршиво на душе!» Хотя обвинение, между прочим, возмутительное. В психологические игры тут играет одна Джой. «Где он?» «В Мельбурне? Вы с ним говорили?» «Джой!» Я не сомневалась, что отыщу его. «Он знает про смерть отца?» «Я должна рассказать Марку про то, что отец мертв и похоронен, точнее, мертв и сожжен». Ну или скоро будет сожжён. Джой шагнула вперёд, вытянув руки. Расстояние между ними сократилось, конверт перекочевал в её ладонь. Будто обмен шпионами на Глингском мосту, подумал Шепард. Хотя он-то как раз в обмен ничего не получил. Надо сказать, Джой, до того, как она откроет конверт, Шепард схватил её за запястье. — Погодите. — Что вы делаете? Джой выдернула руку, начала разрывать конверт. «Джой, он умер!» Она фыркнула. «Не говорите ерунды! Марк не умер, он сбежал. Умер мой отец, и мама, и Рут умерли, но Марк нет!» Шепард торопился ответить, а слова сочились изо рта медленно, как густая грязь. «Погиб в автомобильной аварии!» «Нет, не погиб, сбежал!» Её голос надломился. Алекс уставился на гравий, промолчал. «Я вам не верю!» сказала Джой. Это какая-то хитрость. Вы хотите меня перехитрить, чтобы я сказала какую-нибудь, и вы она осеклась. Он покачал головой. Джой с трудом сглотнула, прошептала: "Когда?" "Очень давно. В 1966 в Дарвине." "Нет, нет, нет. Тогда Марка в Дарвине не было. Я была, а Марка не было. Я проверяла, я там была." Она говорила страстно, громко: "А Марк нет." Он сменил имя на Марка Харрисона. «Нет, Марк не стал бы менять имя, иначе как бы я его нашла?» Шепард вновь уставился на гравий под ногами. «Что внутри?» Тихо спросила Джой. Он поднял голову. Джой протягивала конверт назад. «Копия», — Алекс перевёл дыхание. «Копия свидетельства о смерти и газетная статья про аварию. Мне жаль». Искренне жаль. Джой стукнула кулаком по мусорному контейнеру. «Это все вы виноваты. Зачем?» «Сказали. Думали, в результате я признаюсь в убийстве отца. Решу, что мне больше незачем жить. Вы просчитались». Почему любой разговор с этой женщиной заканчивается криком? «Я собиралась и дальше искать Марка. Не хочу знать, что он мертв. Не хочу, слышите?» Она швырнула в него конверт. Но тот перевернулся в воздухе и неуклюже спланировал на гравий у ее ног. Алекс не находил слов. «Убирайтесь!» — бушевала Джой. «Катитесь отсюда на своей долбанной полицейской машине! Оставьте меня в покое!» «Нет!» — тихо возразил он. «Вы поедете со мной!»